как Пушкин с Лермонтовым разминулись. Ах, если бы Лермонтов задержался бы в университете хотя бы на семестр, вот тогда произошло бы событие историческое. Он воочию увидел бы Пушкина и познакомился с ним. И хотя некоторые исследователи пишут, известно, что Лермонтов и Пушкин не были знакомы. Лермонтов, который, по словам Белинского, благоговел перед именем Пушкина и очевидно избегал встреч с ним. Всё равно быть такого не может. Лермонтов вот так взял бы да вдруг и подавил бы в себе желание подойти к Пушкину, Болхейсарайский фонтан, которого он весь переписал в свою тетрадь. Примечание. Найдич. Лермонтов и Пушкин. Найдич. Этюды о Лермонтове. Санкт-Петербург, 1994 год. Страницы 105, 113. Конец примечания. А Кавказский пленник, написанный Лермонтовым в 1828 году в подражание одноимённому Пушкинскому произведению, а либретто по Пушкинским цыганам, вероятно, без Пушкина, и не было бы многих первых стихов юного поэта Лермонтова. ни наших университетов, ни наших театров Пушкин не любил, утверждал его друг Павел Нащёкин. Не слишком ли поверхностное мнение? По-видимому, нет. Не раз в разговорах с друзьями и в письмах Пушкин высказывался на эту тему. Это было бы победа над университетом, то есть над предрассудками и вандализмом. Приглаждает Пушкин университетские порядки в письме к Плетнёву 26 марта 1831 года. Примечание. Пушкин письмо Плетнёву 26 марта 1831 года из Москвы в Петербург. Пушкин полное собрание сочинений в 10 томах. Ленинград 1977-1979 годы, том 10. 1979 год, страницы 267-268, конец примечания. Молодой князь Павел Вяземский, сын Петра Андреевича, и спрашивал у Пушкина совета, поступать ли ему в университет. Поэт отговаривал молодого друга, убеждая его в том, что в университете он ничему научиться не сможет. Тогда Вяземский... согласившись с Пушкиным, сказал, что поступает в университет исключительно для изучения людей. Пушкин расхохотался и сказал: "В университете людей не изучишь, да едва ли их можно изучить в течение всей жизни. Всё, что вы можете приобрести в университете, это то, что вы свыкнетесь жить с людьми, и это много. Если вы так смотрите на вещи, Кто поступает в университет, но и два ли вы в том не раскаитесь. Примечание. Вяземский Александр Сергеевич Пушкин 1826-1837 годы. Пушкин в воспоминаниях современников. Санкт-Петербург 1998 год. Тома 1 и 2. Том 2 1998 год. Страница 173-188. Конец примечания. Получается, что Лермонтов поступил почти по Пушкину, начал было учиться, а затем после некоторого времени, разочаровавшись в университете и царивших в нём порядках. 27 сентября 1832 года Пушкин писал своей супруге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 Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах. Москва, Ленинград, 1937-1959 годы. Том 15. 1832-1834 годы. 1948 год. Страница 32. Конец примечания. Это был тот самый Давыдов, что подписал оттеста Лермонтова. Пушкин, явившийся в Московский университет на маховой за шумом и соблазном, получил и то, и другое. Знал ли он в то время что-либо о Лермонтове? Вряд ли, ведь Лермонтов ещё только-только пробовал печататься. А вот Ивану Гончарову повезло увидеть Пушкина, когда он вошёл с Уваровым, министром просвещения. Для меня точно солнце зарило всю аудиторию. Я в то время был в чедо обояния от его поэзии. Я питался ею, как молоком матери. Стихи его приводили меня в дрожь восторга. На меня, как благотворный дождь, падали строфы его созданий: Евгения Онегина, Полтавы и других. Его гению я и все тогдашние юноши, увлекавшиеся поэзиейю,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 Тут же ожидал в своей очереди читать лекцию после Довыдова и Качановский. Нечаянно между ними завязался по поводу слова о полку Игоревом разговор, который мало-помалу перешёл в горячий спор. Подойдите ближе, господа. Это для вас интересно, пригласил нас Уваров, и мы тесной толпой, как стеной, окружили Пушкина, Уварова и обоих профессоров. Не умею выразить, как велико было наше наслаждение, видеть и слышать нашего кумира. Я не припомню подробности их состязания. Помню только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Качановский вонзал в него свой беспощадный аналитический нож. Его щёки ярко горели алым румянцем, и глаза бросали молнии сквозь очки.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 Свидетельство студента-очевидца Перемышльского. Согласно ему, Пушкин показался студентом, очень похожим на обезьяну. Этому сравнению Александр Сергеевич вряд ли бы удивился. Он и сам с лицейских лет замечал за собой подобную похожесть. Один из студентов тут же сочинил эпиграмму. «Мопса старая вступила, с обезьяной страшный спор. Утверждала, говорила». что песни Гарева в здор. Обезьяна строит рожи, просит факты указать, моб сорвётся вон из кожи и не может доказать. Бой был не равен. Он и теперь ещё, кажется, более на стороне профессора, и немудрено. Пушкину гадовал только чутьём то, что уже после него подтвердила новая школа филологии неопровержимыми данными. Но этого оружия она еще не имела в его время, а поэт не мог разорвать хитросплетенные паутины злого паука. Писал Аполлон Майков. Примечание. Матзолевский. Примечание. Пушкин. Письма. Москва-Ленинград. Том 3. 1831-1833 годы. 1935 год. Страница 537-я. Конец примечания. Но при всей нелюбви Пушкина к университетам, он всё же не случайно и нечаянно силу забрёл на лекцию профессора Довыдова о слове о полку Игореве. Поэт давно интересовался этим произведением, намереваясь со временем издать его с критическими примечаниями в поэтическом переводе Жуковского. Итогам его углублённых занятий по изучению знаменитого памятника древнерусской литературы стала незаконченная статья «Песнь о полку Игореве». А Иван Гончаров свое почти молитвенное благоговение перед именем Пушкина, чадившего своим обаянием и в этот раз, сохранил на всю жизнь. «Он с детства был моим идеалом», — говорил писатель позднее. Ну а Лермонтов? Белинский называл его преемником Пушкина. И возможно, что несостоявшаяся встреча коронованного первого поэта России могла бы направить его молодого преемника по совершенно иному пути. Так или иначе, смерть поэта, написанная Лермонтовым накануне Пушкина, расставила всё по своим местам. Погиб поэт, невольник чести, пал от клеветыной молвой. С свинцом в груди и жаждой мести поникнув с гордой головой. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Востал он против мнений света один, как прежде, и убит. После этого стихотворения Лермонтов не просто стал известен, а был воспринят читавшими это стихотворение современниками как достойный наследник Пушкина. В июле 1832 года Лермонтов с бабушкой выехали в Петербург. Здесь, 10 ноября, поэт был зачислен в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, созданную Александром I в 1823 году для обучения молодых дворян, поступавших в гвардию из университетов и не имевших военного образования. Шангири писал: Он отправился с бабушкой в Петербург, чтобы поступить в тамошний университет, но вместо университета он поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в лейб-гвардии гусарский полк. Через год, то есть в начале 1834 года, я тоже прибыл в Петербург для поступления в артиллерийское училище и опять поселился у бабушки.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 правую ниже колена он переломил в школе, в манеже, и её дурно срастили. 4 декабря 1834 года приказом командира школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров Лермонтов был произведён в офицеры в корнет Лейб-гвардии гусарского полка. Ну а в Москве Лермонтов впоследствии бывал лишь проездом и по нескольку дней. В декабре 1835 года по пути в Тарханы, в марте 1837 года по дороге в ссылку, а затем почти месяц в январе 1838 года, направляясь обратно. Вторая ссылка вновь подарила поэту встречу с родной Москвой в мае 1840 года.